На съезд Советов Шолохов был оформлен, как гость наблюдал за происходящим из зала. В президиуме находились Сталин, Ворошилов, Молотов, Калинин, Каганович, Постышев, Орджоникидзе. Он знал их всех лично и всем жал руку. Заслушал правительственный отчет Молотова, отчет наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе и с особым интересом доклад о животноводстве еще одного знакомца – у Сталина в кабинете встречались наркома земледелия Михаила Александровича Чернова. Про обороноспособность советской страны говорил, притом с большим успехом заместитель наркома обороны Тухачевский. Было привычно много трескотней и словословий, тем не менее по итогам съезда был принят ряд постановлений, которые Шолухов ждал и приветствовал. О снятии судимости с колхозников, осужденных на срок до пяти лет и отбывших наказание или досрочно освобожденных, если они работают в колхозах. Об освобождении от дальнейшего отбывания наказания должностных лиц, угодивших за решетку в связи с саботажем хлебозаготовок. Как мы помним, саботажем могли именовать все, что угодно, в том числе нежелание изымать у крестьян последнее. В кулуарах съезда сталинские аппаратные работники, передав привет от Иосифа Виссарионовича, предложили Шолохову начать партийную карьеру. Он попросил рассказать, что имеется в виду и как это может выглядеть. Для начала ответили, войдете в состав Азова Черноморского края с полкома от Вешинского района, затем в бюро Вешенского РК ВКПБ, а далее, если работа будет иметь результат, есть смысл говорить о выдвижении кандидатом в депутаты Верховного Совета следующего созыва. Он дал предварительное согласие. В ответ попросили не отказывать во встречах с журналистами, с трудовыми и военными коллективами. Никакие партийные регалии Шолохова не волновали, зато волновали судьбы селян, которые шли и шли к нему со своими заботами. Писать всякий раз Сталину никакой бумаги не хватит. Может быть, в связи с новыми полномочиями будет проще справляться с проблемами самому? Ну и книги, конечно же. «Тихий дон», где Мелехов так и не придет к большевизму, «Поднятая целина», где позволит описать, как все оно было на самом деле и какой мукой обернулось. Едва ли стоило об этом говорить вслух. «А если я соглашусь идти во все ваши исполкомы, вы не станете мне на горло наступать, но дадите дописать романы так, как я их задумал». Однако все это как бы подразумевалось. «И, кстати, — сказали ему, — знаете, что Иван Иванович Дзержинский, молодой ленинградский композитор, завершает оперу «Тихий дон»? «Да, мы знакомы», — сказал Шолохов. «Мы встречались. Вот видите, как все складывается». Хорошо, что согласились. В конце января Шолохов стал членом Азово-Черноморского краисполкома от Вешенского района. В феврале выступил на пленуме Вешенского районного комитета партии, рассказав, как в Скандинавии берегут навоз. И, между прочим, пленум тут же поручил Райзо проработать вопрос с удобрениями. Следом был на совещании партийного актива Донского округа и тоже им рассказал много чего, в том числе и про навоз тоже, Затем пообщался с комсомольцами района, после с колхозниками. В кратких промежутках между выступлениями давал интервью, причем беседы длились так долго, что журналисты оставались у него жить по несколько дней. Жаловался в письме Левицкой. Только что проводил одну девицу из Комсправды, как приехали из радиоцентра и известий. Проконетелился с ними пять дней, свету не рад. Тем не менее, 6 марта 1935 года в органе ЦИК СССР и в ЦИК газете «Известия» вышла первая глава четвертой книги Тихого Дона. 10 марта там же огромное интервью Шолохова о четвертой книге Тихого Дона и о второй поднятой целины. В предисловии к разговору Шолохова назвали автором величественных и великолепных эпопей. Он всерьез собирался закончить оба романа в текущем 35-м году, ну, может, в 36-м. Сразу по возвращении семья переехала в новый просторный дом. Левицкой он писал. «Сижу в своей мансарде, ребят не слышно, работать удобно. Делал четвертую книгу «Тихого дона». Он, как и никто другой, не знал, что 35-й год был самым спокойным за все предстоящее десятилетие». Продолжая осмыслять опыт скандинавского земледелия, пришли с местными агрономами к выводу, чтобы удвоить урожай в степных районах, нужно коренным образом изменить соотношение яровых и озимых колоссовых. Краевое партийное руководство отмахнулось. Все писателю не имется, а то без него не разберемся. Вершинцы, однако, имея такой козырь, как Шолохов, не сдавались и уговорили Михаила Александровича отправиться с возникшей идеей в Москву. Нарком земледелия Чернов Предложение, увы, не поддержал, но Шолохов был не из тех, кто легко оступается. Обратился уже в наркомат пищевой промышленности, к Анастасу Ивановичу Микояну. Тот, может, был и рад помочь, но сослался на то, что не его специфика. Пока суд додела, Сталин узнал, что Шолохов ходит по наркоматам. 15 мая его вызвали к Сталину. В 18.10 он был там. В кабинете Молотов, Каганович, Орджоникидзе, Чернов. Сталин поинтересовался, что там нового на Западе. Как встретили, Шолохов поблагодарил за старания посольских, бесчетными тиражами хвалиться не стал и сразу перешел к делу. Ездил по их деревням, изучал земледелие, есть мысли, как повысить урожайность в засушливых районах Юго-Востока СССР, в частности, на Верхнем Дону. Чернов делал вид, что слышит шолоховский доклад впервые. На сталинский вопрос, что думает по этому поводу товарищ Чернов, Сказал, что вопрос будет изучен специалистами. Сталин кивнул, вся встреча заняла 15 минут. Когда Шолохов уже поднялся, чтобы уходить, Сталин вдруг спросил. А что, товарищ Шолохов, на Дону еще поют старые песни? Поют, товарищ Сталин. А шашкой еще не разучились пользоваться? Это у казаков в крови, товарищ Сталин. Хорошо, хорошо. Казачество еще может послужить России, да, товарищ Шолохов? Шолохов задумался, на что вождь намекал. Между тем вскоре подоспел результат совещания в Кремле. Вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКПБ о мерах обеспечения устойчивого урожая в засушливых районах Юго-Востока СССР. Шолоховские идеи были приняты. В очередной раз он переиграл и ростовское руководство, и даже московский наркомат. В мае 35-го. Шолохов отказался ехать в Париж на первый международный конгресс писателей в защиту культуры от фашизма. Мероприятие было преогромное. 230 представителей от 38 стран СССР представляли Илья Айренбург, Алексей Толстой, Николай Тихонов, Всеволод Иванов, Владимир Киршон. Шолохова все равно не хватало, но он сказал, мы рожаем с Марусей, не поеду. Пришлось писать личное прошение Сталину об отводе. Сталин просьбу Шолохова удовлетворил, отправив вместо него Панферова, а следом, чтобы делегация выглядела представительнее, еще и Бабеля с Пастернаком. По итогам Конгресса была принята резолюция о создании Международной ассоциации писателей, руководить которой доверили Международному бюро. В состав бюро вошло 112 человек от 35 стран, от СССР 12, лично Сталином согласованных. Первые две фамилии в списке были Горький и Шолохов. Шолохову все эти назначения уже были не в почет, лишние нагрузки и отвлечения от работы. Только что Вершинскому колхозу и Иландской школе было присвоено его имя. Вроде бы можно гордиться, но если колхоз и школа носят твое имя, значит, на них надо вкалывать, как на самого себя. Иначе, если твой колхоз никудышный и школа захудалая, позора не оберешься. 23 мая в Москве у Шолоховых родился сын за день до отцовского дня рождения. Третьего ребенка Михаила и Марии назвали Михаилом, как у Мелехова. До окончания романа Шолохов еще успеет срисовать Гришкиного мишку со своего. На следующий же после родов день, оставив жену в московском роддоме, Шолохов уехал по делам в Вешенскую, там его вечно не хватало, и новые дела возникали, как из рога изобилия. Родильный дом нужен в станице раз, а то до сих пор с поветухами рожали. Сам жену повез в Москву, ей все-таки не 19, а 32, лучше поберечься, но другие-то не могут. Электростанция нужна, два, потому что родильный дом с печками и свечками это лучше, чем вообще без родильного дома, но хуже, чем роддом с электрическим освещением. Рентген-кабинет 3, аптека 4. Детсад пять. Свои-то дети так дома и выросли, но у писателя есть возможность при доме содержать и бабку, и детку, и стрепуху, а у остальных нет. Кроме того, в мечтах были театр, колхозно казачьей молодежи и казачий хор. В июне Шолухов снова в Москве. Приехал забрать жену с маленьким Мишей, но заодно ходил к Михаилу Ивановичу Калинину, к Горькому, к Серафимовичу, к народному комиссару просвещения Андрею Бубнову. Кружил по Москве, как заводной. Ох, что он затеял! Будущий композитор Иван Иванович Дзержинский родился в 1909 в Тамбове в семье судебного исполнителя Царского окружного суда и был 12-м ребенком в семье. В 1925 году поступил в музыкальный техникум, в 1929 в техникум имени Гнесинах, Потом переехал в Ленинград и задумал свою первую оперу «Тихий дон». В 1934-м 26-летний студент Ленинградского центрального музыкального техникума Дзержинский показал первые картины оперы Дмитрию Шостаковичу. Тот помог ему с оркестровкой и дал опере рекомендацию на постановку в Малом оперном театре в Ленинграде. Окрыленный Дзержинский разыскал Шолохова в Москве, на Плохоньком пианино исполнил ему несколько кусков из своей оперы, не без опасений ждал ответа. Шолохов сказал, «Мой роман — это мой роман. Твоя опера — твоя опера. Отвечай за нее сам». Договорились на том, что Дзержинский приедет в Вешенскую послушать, как поют настоящие казаки. Шолохов как раз собирался приобрести в новый дом пианино, мечтал обучиться играть. Вернувшись из Москвы, он нянчил новорожденного, мотался по встречам, ночами писал «Тихий дон», несколько раз вырвался на охоту, опробовал английскую винтовку. С Дзержинским увиделись в августе. Он приехал в Вешинскую вместе со старшим братом Леонидом, музыкальным драматургом, автором либретто. Леонид имел насыщенную биографию, окончил гимназию в Хельсинки и юрфак Императорского Санкт-Петербургского университета. В Гражданскую служил во Владивостоке инспектором по народному образованию и руководителем театральной студии в обществе спортсменов. Затем был артистом театра в Харбине, говорил на четырех языках. С таким братом Иван чувствовал себя в гостях уверенней. Иван еще раз исполнил свою оперу, аккомпанируя себя на недавно приобретенном писателем пианино. Шолохов чуть тосковал, слушая Он был предан исключительно казачьей песне, хотя ряд несложных классических вещей на гитаре и мандолине исполнял. Тихий дон внутренне звучал для него в той мелодике, что он знал с детства, а все, сочиненное Дзержинским, казалось диссонансом. Композитор, к тому же, не мог в одиночку показать все мелодические возможности написанной им музыки. Наконец, в его опере Мелехов становился большевиком, а Шолохов такого варианта не предполагал. Оставив финал сюжета на совести автора, он спросил, «Раз ты пишешь оперу о донских казаках, как же ты можешь игнорировать их песни?» Дзержинский мог ответить, что цитат на использование фольклора не его путь, у оперы свои законы, и он им следовал, веря, что трагизм эпопеи сумел передать иными мелодическими средствами. На самом деле опера его удалась. Там имелось несколько сильных фрагментов, которые заложат основы мелодического прочтения казачьей темы. Вскоре эта тематика станет одной из ключевых в советской музыке, но возможности ее освоения Иван Дзержинский продемонстрировал первым. Они не разругались, хотя от души поспорили. В итоге Шолохов махнул рукой, «Делайте, что хотите, но завтра я покажу вам, как поют казаки». У него все уже было готово. Казачество к 1935 году продолжало считаться реакционной средой. Ни 1905 года, ни разгонов революционных демонстраций, ни заявившего об отделении от Москвы войска Донского, ни службы в Белой армии, ни Вешенского восстания им не простили. Политику Расказачьего не осудили, но казачьих войск в СССР не было. Казачьи песни по радио не звучали, казачьи праздники не проводились, Казачья форма оставалась под запретом. Знание об этом всегда свербило в Шолоховском сердце. Он чувствовал себя на своей земле должником. Ему дали невероятный дар. Он обязан был отплатить за него. «Будем создавать казачий хор», — объявил Петру Луговому. Петр даром, что сам происходил из усть Медведецкого округа войска Донского, пригорюнился. А не предъявит ли нам Миша контрреволюции в связи с такими начинаниями? «Шолохов». «Нет». «Луговой». «Ну, Миша, тебе виднее». «Ты в Москве-то спрашивал их мнение?» «Ответ спрашивал». «Будем делать». Пошли к председателю райисполкома Тихону Андреевичу Логачеву. Он вступил в должность в мае 1934 -го года, но Шолохов знал его еще с 1927 года. Познакомились, когда Логачев работал в Миллерове начальником Донецкого окружного административного отдела Северокавказского края. Логачев, хоть и родился на Орловской земле, Тоже любил и понимал донскую песню. Говорит, а чего ж нет? В августе 35-го в Вешенскую были приглашены со всего района лучшие песенники и танцоры. Шолохов знал их всех едва ли не поименно. Прослушивания проходили у него дома. За две недели он переслушал несколько десятков исполнителей. 38 человек отобрали, 32 казака и шестерых казачек. Определились с репертуаром, любые сомнительные песни сразу же отмели. Руководителем хора назначили казака с хутора Терновского Арсентия Овчарова. Пели так, что заслушаешься, но выглядели не пойми как, стало ясно, надо переодевать исполнителей. А во что их переоденешь, если они казаки? Только в казачью форму. С чем у партии большевиков казачья форма ассоциировалась... Правильно, с Нагайкой, с Шашкой, с Шампалами 1919 года. Луговой и Логачев смотрели то друг на друга, то на Мишу. Ох, затеяли мы дело. Но ведь червонное казачество, советские казачьи части, созданные для того, чтобы задушить украинские самостийные банды, никто не запрещал, давил на свое Шолохов. Никто не запрещал, мрачно отвечали ему товарищи. Но у червонных была другая форма. «Все равно шьем», — настоял Шолохов. «И пошили. Синий мундир, красный лампас. Синяя тулья, красный околыш фуражки. Погоны с синим полем и красным кантом». Шолохов подмигивал друзьям и уверял, что у него в Москве все договорено. Там лишь ждут сигналы снизу, чтобы восстановить наконец казачество. Верили, но с опаской. С одной стороны, все у Миши ладится, чего он решит, то непременно сбудется. «Но если иначе рассудить, с чего бы партии, которая еле задавила казачье сопротивление, заново казакам волю давать?» Шолохов будто бы заранее догадался о неизбежности правого поворота, о котором в 1935 году никто даже речь не заводил. Прямо на лужайке возле Шолоховского дома хор представил свою программу братьям Дзержинским. Братья были очарованы. В конце концов Шолохов сам присоединился к хору и запел, а потом и плясать пустился – И то, и другое он делал приотлично, ведь он был казак. В сентябре 1935 года Хор отправился в первую свою гастрольную поездку. Его ждали в Ростове-на-Дону. Первый секретарь Азова черноморского крайкома ВКПБ Шибалдаев родился в Париже, в семье врача, а вырос в Петербурге. Никакого отношения к расказачиванию в гражданскую не имел, но Дон теперь считал своей водчиной. Отчего ж ему было не заиметь казачий Хор? С Москвой, тем не менее, сверился. Оказалось, что даже дедушка Калинин уже знает про всю эту историю и ничего против не имеет. Шолохов встречал своих музыкантов в Ростове в компании Шибалдаева, с которым вроде бы примирился. Хор выступил для партийцев с приотменным успехом. Затем на ростовских фабриках и заводах, где каждый концерт восприняли восторженно и благодарно. 15 лет было не до песен, не до танцев. Иные думали, что на Дону уж разучились это делать. Оказалось, что нет, жива еще душа казачья. В начале октября Вешенский хор выехал на поезде из Миллерова в Москву. Волнение у исполнителей было, словно Вешенское восстание завтра по новой начинать придется. А вдруг Михаил Александрович ввел их в заблуждение? Вдруг в Москве всех скрутят и по камерам рассадят? Но деваться некуда. Не доезжая двух остановок до Москвы, Мы надели казачью форму, рассказывали сторожилы. Так и представляешь, как казаки, ледяные руки, путались в штанинах и, надев фуражки, втайне быстро крестились. Ох, мало нам было расказачивания, мало было раскулачивания. Вот куда вляпались. Подъехали к Казанскому вокзалу, а там уже делегация в цветах утопает и оркестр гремит. Кого встречают-то? Вышли, застенчиво толпясь на перрон. А там тот самый дедушка Калинин, председатель ЦИК СССР. А там пионеры с цветами. А там Шолохов стоит и улыбается лукаво. И еще целый строй разнообразного начальства, и все сияют, словно к ним вагон передовиков прибыл. Первое выступление хора было в Амхат имени Максима Горького, и снова невероятный успех. И пошло-поехало, один театр за другим, фабрики и заводы, Центральный дом литераторов, а в зале Горький и Серафимович сидят. И Шолохов, ненаглядный наш, все так же ласково улыбается. Дали 60 концертов за 30 дней, по два в день. Шолохов вымотал свой хор, но он знал, зачем это делает. Нужно было сломать предубеждение к донскому казачеству. Если не он, кто бы еще с этим справился?» шли как-то по улице, и вдруг кто-то из прохожих как закричит «Ой, смотрите, Гришка Мелехов!» Один из отобранных Шолоховым исполнителей, Василий Константинович Борщев, смуглый, горбоносый, с большим черным чубом и в казачьей форме, был узнан москвичами как герой романа. То ли они успели приобрести издание 1935 года, первой книги романа с иллюстрациями Сергея Королькова, там уже был дан канонический образ Григория Мелехова, то ли Мелехов запомнился по роли Абрикосова в фильме Преображенское и правого», то ли смогли опознать героя по Шолуховскому тексту, но как бы то ни было, перед нами редчайший литературный случай, когда на улицах стали опознавать не автора, но персонажа. Главным выступлением Вешенцев стал концерт в Большом театре к 18-й годовщине революции. Казачий хор выступал под огромными портретами Ленина и Сталина. Косясь на вождей, спели «Взвеселитесь донцы, храбрые казаки», «Пчелочку золотую, из-за леса копий и мечей» и «Любимую шелуховскую, на заре было да назореньки на восходе солнца красного». Иные чекисты в зале озадаченно терли глаза, не применилось ли? Нет, не применилось. И это было только началом. В декабре 35 снова в Большом театре праздновали годовщину ОГПУ НКВД. Один из руководящих деятелей чекистского ведомства Александр Орлов, настоящее имя Лейба Фельдбин, вспоминал, «Всех поразило присутствие группы казачьих старшин в вызывающей форме царского образца. Взгляды присутствующих чаще устремлялись в сторону воскрешенных атаманов, чем на сцену». Далее Орлов Фельдбин вспоминает, как бывший зампред ГПУ, член президиума ЦК КВКПБ, и в ЦИК Мейер Абрамович Стрелиссер прошептал, обращаясь к сидевшим рядом коллегам, «Когда я на них смотрю, во мне вся кровь закипает, ведь это их работа», — не наклонил голову, чтобы те могли видеть шрам, оставшийся от удара казацкой шашкой. Такими же глазами смотрела на чекистских руководителей казачья старшина, получившая право надеть свою форму. Сталин имел специфическое чувство юмора, Он взирал на происходящее удовлетворенно. Во всем этом имелся безусловный политический аспект. Он продолжал давление на реальных троцкистов, а также на тех, кого посчитал возможным отнести к таковым. Готовился нанести по ним удар, и Шолухов с его казаками был составляющей этой страшной игры. Но писатель об этом не знал, он просто делал то, что считал самым важным а как Будённый обрадовался всему происходящему. Бойцов его конной армии тоже именовали казаками, а сам он родился на хуторе Козюрине Калмыцкого округа области войска Донского. Будучи, как и Шолухов, так называемым иногородним, а не природным казаком, Будённый, тем не менее, всегда ощущал себя принадлежащим к казачеству. Блистательно владевший оружием, он побеждал на казачьих джигитовках уже в юности, казачьи песни знал в необычайном количестве и умел их петь. Впервые, услышав Вешинский хор на выступлении в Большом театре, он сразу же отправился за кулисы лично поблагодарить исполнителей. Тут же узнал казака Никифора Фролча Благородова, с которым вместе служил в казачьей коннице в Первую мировую в составе 18-го Драгунского северского полка Кавказской кавалерийской дивизии. С тех пор Буденный и Вешенский хор подружились – Встречались, пели, выпивали. Шолохов с Буденным исполняли казачьи песни на два голоса. А случалось, что разгоряченные оба пускались в пляс. Буденный подарил вешенцам новый в огромную цену баян. Он сам был отличным баянистом и лихо исполнял народные песни на сталинских застольях. Была записана грампластинка, где Буденный играет на гармонике в паре со знаменитейшим донским баянистом того времени – Григорием Зайцевым. В ту же осень в Москве были сделаны первые записи казачьих песен в исполнении вершинцев. Вскоре они также были выпущены на грампластинках, а 22 октября 1935 года состоялась премьера оперы «Тихий дон» в Ленинградском малом оперном театре. В советской опере ставили в вину отсутствие постановок на современном материале, и «Тихий дон» стал ответом на критику – Но характерно, что иного сюжета, помимо казачьего, подыскать не смогли. Успех ленинградского показа был безусловный и очевидный. Овации и одобрение критики. Но ощущения все равно оставались смешанными. А что там скажет Москва? А когда Сталин увидит, как он отреагирует? В тот же день, 22 октября, известия, словно подводя итоги 18 революционных лет, Назвали пять лучших книг новейшей советской эпохи: Поднятая Целина и Тихий Дон Шолухова две саги о казачестве: Петр I Алексея Николаевича Толстого, Цусима Александра Новикова Прибоя и Человек меняет кожу Бруна Есенского. Мало того, что Шолохов был первым, его еще и двумя книгами сразу представили. Не все Володо Иванову, ни Панферову, ни Гладкову, ни Фадееву в списке места не нашлось. Леонид Леонов, сам великий писатель, сетовал. «Чего ты не напиши, все равно скажут, что Шолохов лучше». Сколько сил, пресловутые братья писатели истратили, злословия по поводу Шолохова, сколько сплетен разнесли, сколько едкой критики пропечатали, а результат вышел нулевым. Тридцатилетний казак взобрался на самую вершину славы. 8 января все те же известия добавили огорчение завистникам в своем обзоре европейской прессы, цитируя, как шведы сразу в двух газетах прописали, что Шолохов – самый достойный кандидат на Нобелевскую премию. «Тихий дон еще не был завершен», – приводил орган ЦИК и в ЦИК слова шведских журналистов, но его автор уже слыл всемирно известным писателем о роман «Советской войной и миром». Вот его уже и в Толстые произвели.